Кстати, 7 минут я знаю, кто убийца А, но не имею ни малейшего представления о том, кто убийца Б. Редко такое бывает, что следы идут в две противоположные стороны. И миссис Б по-прежнему ни А, ни Б. Ни А, ни Б, вздохнул Алекс. Но я бы ничуть не удивился, если бы в конце концов выяснилось, что убила Винси именно она. Во всём этом деле есть какая-то чертовщина, по чьё мороз по спине пробегает. Породе даже кажется, что факты начинают беспорядочно кружить у меня в голове. Паркер нетерпеливо побарабанил пальцами по столику. Ну хорошо. Не хочешь, не говори об этих твоих фактах. Так или иначе, ну ты знаешь их не больше, чем я. Мы ведь с тобой не расставались. Хотелось бы верить, что небеса помогают тебе и ты искал дорогу в этом лабиринте. Но мне надо ехать к миссис Дод. Вне всякого сомнения, решительно поддержал его Алекс. Думаю, это очень важно для дела. Если окажется, что убила этого типа она, а здравый смысл заставляет подозревать её и только её, хотя мы нашли для неё какое-то неведомое мне алиби, тебе придётся поставить мне бутылку хорошего вина. Сегодняшняя ночь в твоей компании стоит мне немалых нервов. Паркер вдруг смолк. А что с этой маской? как бы неохотя спросил он. Я знаю, где эта маска, проворчал Алекс. Её, разумеется, взял убийца А. Убийца Б Она, вроде, бы совершенно ни к чему. Ты знаешь, где она? Ну, я не был там, где она лежит. Не могу дать голову на отвечание, что найду её, как только захочу. Если не найду, можешь назвать меня ослом, а потом прогнать домой и велечь проспаться. А не пора ли мне это сделать? Паркер почесал затылки. Знаю, есть у тебя что-то на уме, но это твоё бормотание мешает мне думать. Не хочешь ли ты прямо сейчас проводить меня туда, где лежит маска? Зачем? Послежить. Думаю, нам сейчас следовало бы поехать туда, куда уже полчаса зовёт нас чувство долга. Так же лике Дот. Наконец-то я слышу разумные слова, буркнул Паркер и направился к двери. Тянул. Комната, в которой они сидели, поджидая Анжелику Дот, была невелика, но обставлена с безупречным вкусом. Когда слегка перепуганная и застенная горничная прикрыла за ними дверь, Паркер взглянул на часы. 2. Просидел он. Паршивое время для визитов к невинным людям. Уже хотя бы по одной этой причине мистер Дот обязан оказаться убийцей, чтобы позволить полиции не нарушать светских приличий. Да, это причина. Боюсь, у неё было ещё парочка других, пробормотал пониже в голос Паркер. Теперь вот, наверное, одеваться будет полчаса. Не успел он договорить, как дверь отворилась и вошла миссис Дод. Она была в строгом тёмном платье в челках и туфлях на высоком каблуке, и причёска её свидетельствовала о том, что она ещё не ложилась. Алекс немало не удивился, отметив про себя всё это. К чему обязана госпожа, спросила она, ещё раз взглянув на визитную карточку инспектора, которую держала перед собой. Затем резко вскинула голову. Пожалуйста, присаживайтесь. Она хорошо владела собой, хотя от тренированного взгляда обоих мужчин не укрылось, что держится она с некоторым напряжением. Анжелика Докс села, первой и маленькой красивой рукой указала им на стулья. Паркер тяжело опустился на стул и помолчал, разглядывая стол, на котором стояли две керамические пепельницы. Дело выглядит таким образом. Неожиданно начал Паркер, подняв на хозяйку глаза, что целая цепочка улиц указывает он на секси, потом вздохнул и продолжал. Хочу быть с вами совершенно откровенным. Несколько часов назад в своей артистической уборной был убит актёр Стивен Винси. Есть улики, свидетельствующие, что человек, который мог совершить убийство, находится в этом доме. Мне хотелось бы, чтобы вы откровенно рассказали обо всём, что вы можете на сей счёт сообщить. Анжелика Ботт негола смотрела на инспектора, Алексу показалось, что когда Паркер назвал фамилию Винси, Долгие у неё перехватило. И это всё, в чём вы пришли ко мне, спросила Анна. Нет, не всё. Женщина, наruznosti которой и одежда по описанию сходны с вашей наружностью и туалетом, посетила Винчи в его артистической берне примерно в то самое время, когда произошло убийство. Её хорошо запонил вахтёр, и он берётся опознать её на лошадистке. Кроме того, мы знаем, что в этот вечер вы были на представлении стулье Они тем попрощались с дочерью и её женихом, сказав им, что у вас недалеко есть какое-то дело. Мытровой нам сказать, что это было за дело? Могу, нажелика бётким многоголовой. Мне надо было кое-что уладить в театре. Что именно? Мне надо было встретивоборное с Синовинси, так как я хотела убить его. После этого её спокойное, произзвучавшее ответа, воцарилось молчание, которое неожиданно нарушил Алекс. Вы бы говорили? Да, разумеется. Никита туда залетел и пошла. Я домой дала этой минутой.